Глава восьмая. Этот будильник и мёртвого поднимет. Сразу видно, сделано в СССР, никаких нанотехнологий. Как ни странно выспался, хотя спал не так и много. В нужную фазу сна попал, что ли. Вчерашнее пиво выветрилось напрочь, головная боль тоже не появилась. Хорошо. Маша вроде спит. Поставил чайник, пошёл умываться, но когда шёл обратно на кухню, девочка уже сидела на кресле и тёрла глаза. Зелёные волосы торчали во все стороны. Доброе утро, кивнул ей мимоходом. Вообще тут половина народу придерживается мнения, что утро добрым не бывает, и при встрече говорят просто утро. Но, как по мне, это и деатизм какой-то. Доброе утро, отозвалась Маша. Встаём? О, прямо во множественном числе. Хотя, если я уезжаю, стоит и её выпроводить. Утро-вечеру мудренее. Девчонка, скорее всего, успокоилась, теперь ей можно и в общагу Да, иди умывайся, сейчас пожевать с варганю. Надеюсь, она не веганка. А нет, колбасу же вчера ела. Вообще тут подобная дурь выбивается быстро. Условие не те, чтобы одной травкой питаться. Маша вернулась быстро, повела носом. Ищница с колбаской, вы прямо как мой дед, обласкала, блин. Ну не обижаться же, не маленький. Маруся, это был комплимент или совсем наоборот? Комплимент. Девочка уселась на тот же табурет, что и вчера. Отец мой только пельмени варить умел, и то обычно каша получалась. Вот интересно, как можно дожить до сорока лет и не уметь готовить ничего, кроме пельменей? Да элементарно, если жена бегает вокруг мужа и ему в рот заглядывает, а до этого то же самое делала и его мама. Впрочем, Маша сказала, что отец с ними не живёт. Сбежал сам или мать не выдержала? Расспрашивать не стоит, чужая душа потёмки, чужая семья тем более. Наоборот, отвлекать надо Машу, а то у неё опять ступор начнётся. Ну тогда держи комплимент. Я выложил яичницу на две плоские тарелки. Откровенно советские с голубой каёмочкой, разумеется, разные. Где тут одинаковые взять? Сейчас хлеб отрежу. Обычно девчонки такого возраста хлеб не едят и вообще имеют аппетит синичек. Но Маша на еду набросилась. Кстати, её и сильно худенькой не назвать. Из чего она мне невесомой вчера показалась, когда её на плече волок? Хорошее аппетит это тут ценится. Классика — кто хорошо ест, тот хорошо работает, а на рексичке никому не нужны. Я налил чай и взялся за свою порцию. Доели одновременно. — Что делать сегодня собираешься, Маша? — поинтересовался я, размешивая сахар. — А вы? — Уезжаю по делам. Можно с вами? — Упс. — Вот это она что, серьёзно? Думает, что можно вот так напроситься чуть ли не к первому встречному? — Придётся обламывать. — Нет. — А почему? — По кочану, Маш! — вздохнул я. Настроение не то, чтобы испортилось, но как-то качнулось в минус. Я не по городу кататься буду, чтобы тебе экскурсию проводить. Значит, опасно? Ага, не говорит же ей про возможный куш. Конечно, опасно, сожрать могут хоть опять на болото. И глядя на Машу, я вдруг понял, что как раз это для неё не аргумент. В глазах девчонки светился азарт. С вами хочу. Блин, вот вляпался. Оно, конечно, чем-то приятно, доверие тут штука нечастая. Ну, думать не только о поездке, а ещё и о том, чтобы с девчонкой всё было нормально, перебор. Это даже исты вынести за скобки серебро. Нет, Маша, не хватало мне ещё тебя опять вытаскивать. Пей, давай уже, идти пора. А если вот так? Я чуть не поперхнулся чаем. А ведь мог бы догадаться. Перед Машей на столе лежало две пробирки: одна с желтоватой жидкостью, вторая с зелёной. Ну, естественно, Маша же, как новоприбывшая, получила в управе подъёмный И, разумеется, как и все остальные, как и я в своё время, получила эту пару пробирок, с то ли магической, то ли алхимической хренью. Само собой произведено в колледже. Зелёная сильный стимулятор, дико обостряет все рефлексы часов на 5, а то и больше, снимает боль и усталость. Жёлтая, её называют ещё зельем оборотня, даёт организму зверскую регенерацию, способна довольно быстро вернуть к жизни почти любого тяжело раненого, лишь бы мозг был не задет. Ну и утерянные конечности само собой обратно не отрастут. Эти штучки не то, что на вес золота, пардон, серебра. Это просто жуткий раритет. Ими официально никто не торгует. Раз в жизни их получает каждый местный житель. Коренные на шестнадцатилетие, провалившиеся вместе с назначением на работу. Вот только учитывая здешнюю специфику, большинство их спускает очень быстро. Те, кто сидят в ограде, продают в тихоря за большие деньги. Те, кто выбираются за пределы тратит на выездах так, что только вьет. Жить хочешь — потратишь. Я свою зелёную потратил на одном из первых выездов по работе. А жёлтую, когда с Юрой нарвались на гнездо... Нет, не хочу вспоминать. Обе в первый год, короче. Насколько я знаю, на всю базу у жёлтых осталось всего 4-5 штук, а зелёных — не больше пары. И тратить их на кого-то, кроме себя самого, никто не будет. Я кашлянул, в горле пересохло. Отпил чая, помолчал. Маша смотрела на меня во все глаза. Глазище у неё, кстати, зелёное. Волосы в тон глазам выкрашены, не иначе. — Такого маленького, такого несмышлённого. Даже неудобно есть, — как говорил Волк. — Да, Волк. В одном старом мультфильме. — Ты хоть понимаешь, что это такое? — Знаю, — объяснили. — Жутко ценная вещь. Жизнь спасти может. — Просто отозвалась Маша. — Понимаешь, что можешь это не использовать сейчас, как свою хотелку, а продать и с полгода жить безбедно? Чур меня. Торговля этими штуками запрещена, не до изгнания за стены, конечно, но неприятности обеспечены, если поймают. Понимаю, Маша демонстративно неторопливо отпила чай. А зачем мне тут большие деньги? За границу не поехать, моток не купить, тут даже фотиков цифровых нету, или к компов думать, что ограбят? А могут ведь, да? Могут, кивнул я. Даже я могу тебе взять сейчас за шкирку и выкинуть о пробирки останутся здесь, да? подразнил я в тон ей. Саплишка даже не дрогнула. Не выкините, у вас глаза добрые. Ну вот, что с ней делать? И правда ведь не выкинь, раз вчера вечером мимо не прошёл. Убери. Я пододвинул Маше пробирки. Та удивлённо захлопала глазами и я добавил: "Убери и никому не показывай. Давай так. Сейчас вместе выходим, я говорю о тебе, Юрки. Если он не против, поедешь с нами? Идёт?" спасибо, пробормотала Маша, явно ошарашенная таким решением вопроса. Идёт. Ну и славненько. Моя совесть чиста, а Юрка явно её пошлёт подальше. Не тот он человек. Ну, можно, конечно, поиграть в эту игру чуть дольше. Я встал, направился к двери, надел ботинки. Пора собираться. Открыл сейф. Стрелять умеешь? Из пневмата стреляла. Судя по голосу, у Маши началась эйфория. Ну, настроение точно поднялось. Надев разгрузку с кобурами, я сунул в них, как всегда, серебряный ТТ и беретту. Ни на что их не применяя на выезде, даже на любимые 1911. Достал с верхней полки наган, как-то доставшийся по случаю, и так и валявшийся незаряженным. Этого до брату было в избытке, ещё с времён, когда им вооружались в Ахтёре, инкассаторы и прочая вохра. Повертел, сдвинул патронный стопор, повернул барабан, дабы убедиться, что патронов нет, подозвал Машу: "Иди сюда. Сможешь из такого выстрелить? Попробуй, незаряжен". Девчонка без особой опаски взяла наган, пару раз нажала на спуск, курок сухо щелкнул. О ствола твела в сторону. Молодец. Я уже приготовился наорать. И нажала легко. Вообще почему-то считается, что у нагана спуск тугой. Я накинул куртку, забрал револьвер, сунул его в карман. Патроны для него есть, конечно. Стал бы я держать дома бесполезный ствол. Хорошо, что чищу регулярно, хоть и не пользуюсь. Культура обращения с оружием хорошая вещь. Отдам, если Юрка тебе одобрит. Собирайся, давай. Сумка на подобное выезды у меня обычно лежит собранной. В ней фонарик, бинокль в чехле, патроны, перевезочный пакет, сухой паёк на 2 дня, армейская фляга с водой и вторая плоская со спиртом. Пожалуй, ничего сверх этого не надо. Подумав, сунул второй перевезочный пакет, взял свой СКС, застегнул на руке ремешок часов. Маша уже стояла рядом, чуть ли не по стойке смирно, в грязных кроссовках и куртке с оборванным рукавом. путешественница. Вот Юрка обха хочется. Пойдём. Юрец подъехал почти сразу, мы и пары минут не ждали. Лихо затормозил свой козелок напротив подъезда и уставился на Машу. Чуть рот не открыв, наконец расхохотался. Ну, Серый, ты её лавилас. Ага, сейчас. Я как можно циничнее ухмыльнулся. Это так знакомое забежало. Маша стояла за спиной, и мне очень хотелось взглянуть на её выражение лица. По-хорошему сейчас она просто обязана скорбиться и уйти. "На-на", иронично кивнул Юрка. "Что, яд едет с нами?" "Хочет, как можно небрежнее сказал я. Дескать, ну давай, развивай мысль. Так пусть едет, место есть", внезапно ляпнул Вомоновец. "Лишняя пара глаз не помешает". "Ё-моё, он что, серьёзно?" Я не сказал этого вслух, но Юрка явно понял мои мысли. "Волк, я серьёзно, пусть смотрит за датчиком. Нам свободнее будет". Судя по движениям глаз, смерил Машу взглядом. За мой счёт. Ах, даже так. Интересно, девки пляшут. Неужто Юрик на Марусю глаз положил, решил поближе познакомиться? Её ручти, у неё боевого опыта нет, сделал я последнюю попытку. Да я по волосам вижу, что из провалившихся её недавно. Реально, садись, поехали. У меня даже куртка есть. Пошарив под сиденьем, он вытащил замызганный, но в целом приличный серый дождевик. Открыл правую дверцу. Как зовут? Мария. Маша почти торжественно прошествовала мимо меня, и я бы ничуть не удивился, если бы она показала мне язык. Уселась рядом с Юркой и захлопнула дверцу. Поняв, что не стоит стоять как столб, я влез через борт на заднее сиденье, поудобнее пристроил карабин. Вот ведь Юрит зараза, но не отменять же поездку. Давай, поехали.